Как раз в это время случилось нечто крайне странное и неожиданное. Мы поднялись с камней и направились домой, отказавшись от безнадежной охоты. Направо от нас месяц уже низко спустился, и зубчатая вершина гранитного пика выделялась на нижнем изгибе серебристого диска. Там... На остроконечной вершине я увидел, как черную статую, на блестящем фоне фигуру человека. Не думайте, Холмс, что это было иллюзией. Уверяю вас, что я никогда в жизни не видел ничего яснее. Насколько я мог судить, то был высокий худой человек. Он стоял, расставив несколько ноги, скрестив руки, нагнув голову, точно предавался размышлениям об этой громадной пустыне из торфа и гранита, лежавшей вокруг него. Он походил на духа этого ужасного места. То не был преступник. Этот человек стоял далеко от того места, где первый скрылся. Кроме того, он был гораздо выше ростом. С криком удивления я указал на него баронету, Но в тот момент, когда я обернулся, чтобы схватить за руку нашего друга, человек исчез. Остроконечная гранитная вершина все еще вырисовывалась на нижнем крае луны, но с нее исчез всякий след безмолвной и неподвижной фигуры. Я желал пойти по тому направлению и обыскать вершину, но она была очень далеко». Нервы баронета все еще были напряжены от слышанного нами воя, и он не был расположен пойти на новые приключения. Он не видел человека на вершине, а потому и не испытывал той нервной дрожи, которая овладела мною при виде этой фигуры, ее внушительной позы. — Это, несомненно, один из сторожей, — сказал он. Болото переполнено ими с тех пор, как бежал этот негодяй. Может быть, его объяснение правильно, но мне хотелось бы иметь какое-нибудь доказательство этой правильности. Сегодня мы намерены сообщить в Принстонскую тюрьму, где искать беглого преступника. Но нам досадно, что мы не могли его сами привести как своего собственного пленника. Таковы наши приключения прошедшей ночи. И вы должны согласиться, дорогой Холмс, что я представил вам хорошее донесение. Многое из того, что вам написал, без сомнения, не относится к делу, но я все-таки нахожу, что лучше сообщать все факты и предоставить вам сделать выбор тех, которые могут быть полезны для ваших заключений. Мы бесспорно делаем успехи. Относительно Барриморов мы узнали мотивы их действий, но болото со своими тайнами и странными жителями остается по-прежнему непроницаемо. В следующем своем донесении я, может быть, буду в состоянии пролить некоторые светы на него. Лучше всего было бы, если бы вы могли приехать к нам».